Глава 2. Время государя императора. Совершенно не представляю, зачем вам нужно всё это осматривать, поджав губы, бросила Татьяна Ивановна в Азясь с ключами. Вы в этом не разбираетесь. Да и мало кто может разобраться. Мне такая позиция нравится, весело сказал Мокино. Люблю, когда человек трезво оценивает свои силы, не прибедняется, если уж он что-то гениальное выдумал. «Имею основания, простите», сухо, — сухо ответила она, — «как-никак моего труда здесь девяносто девять процентов». Справилась с замком и первой прошла в обширный зал, с видом чуточку презрительного равнодушия сделала широкий жест. «Прошу, инспектируйте». Засунув руки в карманы, Мокин прошелся вдоль стены, почти целиком занятой загадочными для гуманитария Кузьминкина агрегатами. Там было привеликое множество рубильников, окошечек с тонюсенькими стрелками, лампочек, кнопок, переключателей и тому подобных игрушек. Похлопал по белой панели. У меня такое впечатление, что большую часть всей этой научной премудрости не вы сами придумали, а очень уж тут всё основательно. Вы совершенно правы. Не скрывая иронии, кивнула Татьяна Ивановна. Процентов 80 составляет обычнейшая аппаратура. Мой вклад скорее интеллектуального характера, если вам понятно это слово. Проще говоря, в любом магазине можно купить мешок радиодеталей, но далеко не всякий способен собрать из них приемник, который будет ловить Мадрид или Рио-де-Жанейро. Да что вы! Прекрасно суть улавливаю, безмятежно отозвался Мокин, и прошёлся вдоль агрегатов, бесцеремонно трогая пальцем окошечки приборов, похлопывая по гладким панелям, следовавший за ним Кузьминкин по мере сил старался копировать эту барственную непринуждённость, и что характерно, получалось неплохо. К хорошему привыкают быстро. За последние 16 дней он со многими успел свыкнуться с костюмом, купленным за поражающую его воображение сумму, к часам за 500 долларов с прозрачным циферблатом, за которым открытые для обозрения пульсировали крохотные колёсики и пружинки, и что важнее, к неожиданно свалившейся на него роли хваткого добытчика. справного мужика, первобытного охотника, завалившего пещеру мамонтятиной, домашний авторитет мгновенно взлетел с нулевой отметки куда-то в заоблачные выси. Оле без особых раздумий скушила ошеломитное известие о том, что супруга наконец-то признали не просто за границей, в благополучных, зажиточных за границах, где хотят издавать его труды и даже платят огромные авансы. Дети давно уже избавились от поноса, настигшего в первую пару дней из-за неумеренного употребления почти забытых вкусностей. Ночью в постели Оля вела себя словно в беззаботные доперестроечные времена, что ему не помешал однажды из неудержимого любопытства поддаться на уговоры Мокина и навестить сауну с девочками. Одним словом, дома воцарились достаток и почтИТЕЛЬНОЕ уважение к главе семейства. которого вкусно кормили, со всем прилежанием ублажали в постели и становились тише воды ниже травы, едва ботяня-добытчик садился работать. Это была сказка. И Кузьминкин порой замирал от ужаса, вспоминая, что все это может однажды кончиться. Сейчас он уже не в пример серьезнее относился к идее Мокина переселиться в старую Россию. — Вы удовлетворены? — осведомилась Татьяна Ивановна она и не пыталась скрывать явную неприязнь словно былая курсистка Бестужевка случайно оказавшаяся в компании бравых жендармских офицеров или Валерия Новодворская преследуемая по пятам фотографами плейбоя в откровенно замотанной тяжёлой жизнью профессорше кузьминкин в два счёта угадал родственную душу доведённую реформами последнего десятилетия до тихого остервенения И вот сослуживцы по музею походили на Татьяну Ивановну, как горошины из одного стручка. Те же исторические складочки в углах рта, старомодная одежда, невероятными усилиями поддерживаемая в парадно-выходном состоянии, тоскливая и тихая ненависть к новоявленным хозяевам жизни, он и даже сочувствовал, но про себя, конечно. Никак нельзя было выходить из образа туповатого новариша, навязанного Мокиным. А что? Ну, удовлетворён, кивнул Мокин. Эх, вы тут понастроили, прямо Менделеевы. Менделеев был химиком, сухо проинформировала профессорша. Ну, изумился Мокин. А я думал, он электричество придумал, кто-то мне говорил. Ну, не само электричество, а лампочки. Вы, вероятно, имеете в виду Ладыгина, поджала губы Татьяна Ивановна. Да чёрт их всех упокоит. Я, пардон, институтов не кончал. А это видно. Отрезала физичка. Быть может, вы всё остальное обговорите с Виктором Викторовичем. Не вижу, чем ещё могу быть вам полезно. С удовольствием, кивнул Мокин. В таком случае я вас оставляю. Она облегчённо вздохнула и широким мужским шагом направилась к выходу. Когда за ней захлопнулась дверь, Мокин покрутил головой. — Серьезная дамочка. — Вы на нее не сердитесь, — развел руками означенный Виктор Викторович Багловский. — Старая школа. Ей все это представлялось совершенно иначе. Научные конгрессы, аплодисменты светил, изучение прошлого солидными дипломированными учеными. — Как вы ее только уговорили, — фыркнул Мокин. у ну, суровой реальности, господа, как только стало понимать, что не получит финансирование даже под машину времени в реальности, которой нужно ещё убедить учёный мир.